Смысл жизни и предназначение. Что вам нужно узнать прямо сейчас? У тебя множество талантов, способностей и творческих наклонностей, унаследованных из прошлого. Но никакой предопределенности нет. Тебе дана свобода выбора. Ты в любой момент можешь вступить на любую стезю, даже совершенно новую для тебя. Если твоя душа хочет продолжать опыт, полученный в прошлом, скажи ей «да». Если твоя душа хочет познать что-то совсем новое, тоже скажи ей «да». Для твоей души нет преград, потому что во множестве воплощений она получила универсальную закалку. Она может справиться с чем угодно, а потому слушай свое сердце. Тот путь на которой ведет тебя твое сердце, и есть твое призвание. И помни, что самое главное твое предназначение нести на землю любовь Бога. По сути, это единственное, что имеет значение. Упражнение «Песня вашего сердца». Призвание – это как песня, которая звучит в вашем сердце и просится наружу. Если вы его не осуществляете, песня становится щемяще-тоскливой и погружает вас в печаль. Если же вы его начинаете осуществлять, мелодия радостно вырывается на свободу, наполняя вашу жизнь восторгом. Прислушайтесь к себе и попробуйте понять, какая смутная нота звучит в вашем сердце и хочет быть реализованной. Мечты о каком занятии вызывают у вас чувство легкого замирания сердца, рождают смутное предчувствие чего-то необычного и увлекательного. Может быть, вас тянет к тому, о чем вы думаете, что у вас нет таланта, а потому вы не позволяете себе заняться этим. Но если бы у вас не было таланта, Вас бы не тянуло к этому. Возможно, ваш талант пока не раскрыт, но это не значит, что его нет. Возможно, ваш талант проявляется как-то иначе, чем у других, а вы сравниваете себя с ними. Не нужно сравнивать себя ни с кем. Надо позволить себе проявить свою уникальность и необычность, дать право своему таланту реализоваться вашим особенным способом, не как у всех. Будьте уверены, что и нераскрытые таланты, и нереализованное призвание у вас есть сколько бы вам ни было лет. Мысленно или в письменном виде перечислите все те занятия, которые вас привлекают, от мысли о которых у вас сладко замирает сердце перебрав все занятия из вашего перечня, подумайте, не ограничиваете ли вы себя сами мыслями о том, что у вас нет таланта, что вы к чему-то не способны, что уже поздно и так далее. Скажите себе сами, «Если меня к этому тянет, значит для этого появятся возможности и способности. Вы не знаете, в каком виде они появятся». Но будьте уверены, это будет наиболее подходящий для вас вариант. Так вы освободите свои таланты от всех ограничений, которые сами на себя налагаете. Найдите такое занятие из вашего списка, которое вас особенно привлекает. Скажите Богу «Да, я хочу этим заниматься». Таким образом вы сформируете твердое намерение следовать песне вашего сердца. Начните делать для этого хоть что-нибудь и дальнейшие пути припоручите Духу. Твоя душа знает, для чего ты пришел на землю. И если ты откроешь в себе свет, если будешь пребывать в любви, этого уже более чем достаточно. Неважно, чем ты занимаешься, если ты пребываешь в божественной любви. А потому ты можешь заниматься тем, что тебе нравится, что доставляет тебе удовольствие и что хорошо у тебя получается. Когда ты живешь в любви Бога, Дух сам подсказывает тебе наилучшие пути и занятия. Духу очень нравится делать что-то в материальном мире. Для него это отличная возможность проявить себя. А еще для него это увлекательная игра. Ищи занятия по сердцу. Не обязательно стремиться занять самый высокий пьедестал и обрести всю славу и весь успех мира. Вместо этого просто позволь своему духу сыграть с тобой в увлекательную игру. Просто порадуйся тому, что ты любишь и умеешь. Просто сделай это наилучшим образом, и ты выполнишь свое предназначение. И получишь за это все заслуженные награды, а может, они будут даже больше того, о чем ты мечтал. Крайон Упражнение «Визуализация. Ваши гости из прошлого». Представьте, что вы сидите за большим круглым столом, и остальные места постепенно занимают ваши гости. Все те, кого вы сами пригласили. А пригласили вы одаренных в разных областях людей из прошлого земли. Все эти люди пришли к вам, потому что им есть чем поделиться с вами. Поприветствуйте их и рассмотрите как следует Кто именно перед вами? Кого конкретно вы пригласили? Здесь писатели, музыканты, художники, ученые или те и другие и третьи и четвертые. Кого вы особенно рады видеть? А теперь представьте, что каждый из этих талантливых людей – это тоже вы. Вы были ими в прошлых воплощениях. И все то, что принадлежит им По праву принадлежит и вам. Эти люди пришли к вам, чтобы напомнить о ваших дарах и возвратить их вам. Представьте, что тот, кого вы больше всего рады видеть, преподносит вам дар в прекрасном сияющем ларце. Направьте в ответ энергию вашей любви и благодарности. Вы можете принять подобные дары и от других гостей, от кого хотите из них. Вы почувствуете, когда будет достаточно даров на сегодня. Поблагодарите ваших гостей и пригласите их приходить к вам еще не один раз. Вы можете в любой момент попросить их собраться вновь, если вам потребуется вспомнить еще какой-то свой дар и вернуть его себе. Аффирмации Я с огромной радостью осуществляю свое предназначение на земле. Я делюсь своей любовью и своим светом с другими и освещаю им путь. Дух приготовил мне самые благоприятные возможности, чтобы я мог осуществить свое предназначение. Я открыт новым возможностям. У меня много талантов и способностей, И они пробуждаются прямо сейчас. Я впускаю счастливые, вдохновляющие перемены в свою жизнь. Я достоин заниматься тем, что по-настоящему люблю. Мне интересно жить. Каждый миг на земле приносит мне новые возможности и прекрасные перспективы. Я делаю то, что люблю, и я люблю то, что делаю. Упражнения, скрытые возможности раскрываются. В новых энергиях планеты Земля могут активироваться те ваши способности, которые на протяжении множества воплощений дремали внутри ваших клеток и никак не проявлялись. Теперь вы можете раскрыть в себе новые таланты и заняться тем, о чем мечтали но что казалось вам недоступным. Подумайте о том, что это может быть. Может, вам хотелось петь или рисовать, или свободно общаться на иностранных языках, или быть душой компании, но вы не решались на это. Это может быть любое желание, которое вызывает у вас некоторое щемящее чувство в груди от того, что хочется, но нельзя. Скажите себе, а почему, собственно, нельзя? И вы сразу же почувствуете, как препятствия тают, ограничения начинают постепенно исчезать. Осознайте, что все препятствия и барьеры ложные. Вы почему-то решили, это не для меня. Может, вам это кто-то внушил, или вы сравнивали себя с другими людьми, и вам казалось что сравнение не в вашу пользу, а потому вы просто задушили в себе зачатки желаний. Или вы считали, что нужны какие-то особые условия для того, чтобы вы могли себе это позволить. Скажите себе, что все эти преграды, если и значили что-то в прошлом, то сейчас точно ничего не значат. Если вы чего-то хотите, то никто и ничто не сможет вам помешать. Вы имеете право хотя бы попробовать делать то, к чему вас тянет. Ведь если у вас есть хотя бы смутное и едва заметное желание делать что-то, значит, эта возможность заложена у вас внутри. Просто вы забыли, как в прошлых воплощениях уже делали что-то подобное. Направьте внимание внутрь себя и скажите себе, что вы способны управлять собой и своей жизнью. Вы – свой собственный управляющий центр. Только вы можете решать, как и что вам делать, и никто не вправе вмешиваться в процесс ваших решений. Задайтесь целью собрать информацию о том, где и как вы можете проявить себя в желаемом качестве. Вы увидите, что возможностей – Больше, чем вы думали. Найдите единомышленников, людей, которых интересует то же, что и вас. И смело действуйте. Идите на разные собрания по интересам, в клубы, группы и так далее. Вы обязательно встретите понимание и поддержку.